Пятнадцать десантников собрались в центральном холле резиденции у лифта на нижние ярусы. Со стороны веранды неспешно втекал горячий сухой воздух Иншуди. Невидимость они отключили. Переговоры с пустотой практически всем действовали на нервы. Так, б р а т ц ы Мельников быстро справился с ситуацией. Это был уже не разочарованный, н е у д а ч е й хмурый, не бритый и не выспавшийся тип. А хищник идущий по следу, ц е л е н а п р а в л е н н ы и холодно. Комплекты отключить вообще? Не только камуфляж, а э к о н о м и м энергию. т а к поджаримся же! Недовольно заметил Арнольд Сондрет. Не карамелька, не растаешь, о с к а л и л с я м е л ь н и к о в А лучше прикинь, что будет, если мы сейчас вместе с этим особнячком скакнем куда-нибудь в открытый космос? Светолет это к за двести, Сондрет умолк. Аргумент был весоме некуда. Десантники гасили комплекты до режима тревожного ожидания. Если они все действительно вдруг окажутся в вакууме, комплекты включаться раньше, чем люди погибнут. Тамура, ты у нас вроде диспетчером на космодроме раньше п о д в я з а л с я Продолжал руководить Мельников. Было такое. Подтвердил черноволосый малыш Тамура. Аппаратный зал у них вон в том куполе. Давай туда осматривайся пока. Понял? т а м у р а с г о т о в н о с т ь ю убежал к лестнице. з д е ш н и е лифты ходили только под землю. Вы, м у ш к е тёры, Мельников звонко хлопнул в ладоши, глядя на близнецов. Уж извините, я вас путаю. Бейтесь на две пары и во х р а н у Двоек подвалу с пленными, двоек шлюзу. Есть? Братья Сондреды оставались военными даже на Тахире. Язык приказов – это был их язык, наиболее понятный и близкий. Кто из нас соображает в медицине хоть что-нибудь? Сойдет диплом ветеринара. Соображающих оказалось достаточно. Во-первых, Скотч. Еще со времен работы гидом ему приходилось в р а ч е в а т ь особо ретивых туристов. Аналогичные навыки имел и Солянка, и б о н а т а б а с к е был спасателем. Валти Как третий и з экзотик тура, в общем и целом отпадал. Сам был ранен и до собственного бедра ему трудновато было добраться, и б о импульс пришелся аккурат под ягодицу. Зато кое-что в излечении ран соображал Костя Цубербюллер, в прошлом бывалый турист. Мистером Литлом и Валти занялись совместно и безотлагательно, прямо в холле. Гавайц, р о г н а с ь скотч, отдай аптечку соседу, ты мне нужен. И ты еще, Мельников указал на пловца. Давайте наружу крестиком. Наблюдение поверхность неба. Скоч кивнул, оставил раненых на попечении Солянки с Субербюллером и подошел к остальным назначенным во внешнее охранение. Хватило пары быстрых взглядов, чтобы разобрать направление, после чего четверка разошлась в разные стороны. Шаги на пятом Скочу услышал, как Мельников не громко обращается к своему безымянному напарнику. Ты в кораблик дуй. И чуть что? Знаю, буркнул напарник. Мухой. Многословием он никогда не страдал. Саммельников текучим аллюром хорошо тренированного человека взлетел по лестнице туда, где недавно исчез Тамура. Но любоваться его движениями было уже неком. Вскоре скотч с изумлением обнаружил, что растерянность его волшебным образом улетучилась. Чуть позже он догадался, почему, когда личный состав в пределе теряться некогда. Первая с е р ж а н т с к а я заповедь. Даже странно, что он сам сначала растерялся, вроде как по чину не положено. Но с другой стороны, когда не владеешь информацией в достаточной мере, командовать невозможно. Именно поэтому ситуацию быстро и жестко разрулил Мельников. Больше разруливать было некому. А с к о т ч о щ у тил, в которой уже раз Что просто подчиняться и выполнять приказы куда легче, чем самолично принимать решения. Впрочем, к принятию решения его и не допускали, умело отсекая от информации. Может, оно и к лучшему. Многие знания рождают большие печали, а если по простому, по солдатски, меньше знаешь, крепче спишь. Проверено временем. Скотч не успел, как следует обдумать все это. Устроившись на веранде второго уровня и разглядывая серо-рыжие дюны безжизненные и прожаренные сумасшедшим солнцем иншуди, минут через пятнадцать р ы с ц о й прибежал Костя Цубербюллер. Скотче, тебя Мельников в аппаратный зовет. Я тут вместо тебя понаблюдаю. С готовностью подцепив бласт за ремень, Скотч встал. Как там в а л т и с Литлом? Цубербюллер махнул рукой. Жить будут. Хотя если Литл соберется на конкурс красоты, придется пересаживать кожу. Ну и ладно, кивнул Скотч и поспешил к лестнице.